Глава 14. Элина. Мебельная фабрика встретила нас приветливо и немного растерянно. Сотрудники явно не были готовы к приезду главного. Часть персонала пыталась спрятаться за станками, другая травила байки и тянула время как могла, чтобы начальство успело приехать и разобралось уже с гостем самостоятельно. Тем не менее, босс уверенно и целенаправленно Шёл из цеха в цех, деловито заглядывал везде, куда мог и хотел. Фотографировал на телефон данные станков и прочей техники. Наши провожатые терялись все сильнее, шутки становились все менее и менее смешными, а сами рабочие обменивались слишком громкими взглядами. Они буквально кричали: "И что теперь делать? А я откуда знаю?" Директор фабрики, его зам и главный бухгалтер приехали почти одновременно. Новоприбывшие с улыбками стали приветствовать Константина Вениаминовича, но он не проникся совсем. Сказал, что в провожатых по фабрике возьмет рабочего, и тут же указал на мужчину средних лет, который спокойно занимался своим делом и вообще не обращал внимания на происходящее. Мастер побледнел, и пытался заменить здоровяка, но босс стоял на своем. Элина, а вы, пожалуйста, проверьте всю документацию. Можете занять кабинет директора. Теперь уже бледнели на пару, и Иван Степанович тот самый директор, и главбух Оксана Семёновна. Женщина преклонных лет с седыми волосами, но еще достаточно ясным и цепким взглядом. Решительно сжала тонкие губы и кивнула своим мыслям. Единственный, кто хранил как минимум видимое спокойствие, был зам. Молодой мужчина, 30 лет на вид. Он что-то быстро набирал на телефоне, а когда услышал приказ главного, тут же ринулся ко мне. "Давайте я вас проведу". Он галантно подставил локоть, но я проигнорировала красивый жест. Это вне рабочего времени я девочка, а здесь и сейчас я боевая единица. Тифуты. Доверенное лицо при официальной проверке, так что никакого флирта и ухаживаний. Директор отослал бухгалтера с нами, а сам постарался примкнуть к экскурсии, но лучше бы он не лез на рожон. Не знаю, что там произошло, но появился он в кабинете спустя несколько минут почти следом за нами. Было видно, что мужчина страх как хочет высказаться, но в моем присутствии этого позволить себе явно не мог. Катя, кофе мне, гаркнул он в коммутатор, а затем спохватился и спросил у присутствующих о напитках. Я при работе с документами не пью на рабочем месте, извините. Оксана Семёновна, Тут же похвалила меня и строго посмотрела на начальника. Женщина ввела пароли, предоставляя мне доступ к их базе данных. Тогда может, поедим? Вы ведь столько приехали. А документы никуда не денутся. Пошел в наступление зам. Как же его зовут? Вячеслав или Ярослав или Мирослав? А ну пойди, принеси отчёты и в архив прогуляйся. Иван Степанович Степаныч, Степаныч. Уже пятьдесят восемь лет, как он. Иди кому говорю. Мирослав бросил на меня прощальный взгляд и вышел. Глаббух тоже поспешила за бумажными отчетами, и спустя менее четверти часа на столе выросли две ровные, но высокие горки папок. Ну что, деточка? Скажи-ка старику, по чью душу вы? Не выдержал Степаныч. Я усмехнулась. На старика мужчина не тянул. Да, трудяга, и видно, что жизнь потрепала. Оттого и костюм сидит на нем, словно с барского плеча, не привык он к таким. Наверное, только по праздникам и в честь приезда начальства надевает. Новая метла по-новому метет. Вот проверяем, кто как работает. Хорошо, если так. Улыбнулся мужчина, а затем спохватился. А может хочет своих людей на моё место посадить. Нет у него никаких своих, отрицательно покачала головой. Зачем мужика нервировать? Вроде неплохой руководитель, и документы все представил сразу, почти мгновенно, а это значит, что скрывать нечего. Только симпатия не отменяла долгую многочасовую работу, которую никто за меня не сделает. Обед нам принесла в кабинет Катя. Милая, смешливая девочка, которая старалась вести себя сдержанно и отстраненно, но выходила плохо. Она то и дело что-то поправляла, тепло улыбаясь начальнику, бросала осторожные взгляды на меня и мило краснела. Племянница моя, хорошая девочка, старательная и задерживается всегда на месте, если надо. Так что хоть и по-родственному взял на работу, но справляется Катя хорошо с ней. Не сомневаюсь, мягко улыбнулась я и задумалась. Где же мой босс ходит? До сих пор фабрику изучает? Вы кушайте, Олечка, кушайте, совсем как тростиночка. Словно с малым детем разговаривал со мной Иван Степанович. За эти несколько часов он проникся ко мне отеческой заботой оказалось, что я очень похожа на его дочь. Мужчина мне даже фото показал. Действительно, что-то общее есть. Блюда были простыми, но вкусными, поэтому сопротивляться я не стала и послушно съела картошку с отбивной и салатом. Боск нам так и не присоединился. Еще спустя несколько часов работы и чаепития с тортиком, и я набрала номер Константина Вениаминовича. Он буркнул, что заняты, сбросил вызов. Пробурчала себе под нос несколько проклятий и вернулась к работе. Но ничто не вечно. Проверку документов я закончила ровно к пяти вечера. Поезд у нас на семь. Босса я не видела целый день и теперь сидела как на иголках, раз за разом набирая номер начальства. У нас меньше, чем через два часа поезд. Нужно искать Константина Вениаминовича. Отставив в сторону очередную кружку ароматного чая, я посмотрела на Степаныча. «Уверена?» он подмигнул, указывая на пирожное. Я кивнула. «Домой хотелось сильнее. К тому же дела я закончила, документация в порядке, руководство адекватное в отличие от моего. Насколько мое сумасшедшее, я поняла, когда нашла его под каким-то разобранным на детали станком, с испачканной рубашкой и черными от мазута руками. Он до хрипоты спорил с тем здоровяком, которого сам и выбрал в провожатые. Я ни слова не поняла из их разговора, поэтому вклинилась между мужчинами, жертвуя пиджаком. Его почти в ту же секунду испачкал бос, зацепив своими пальцами ткань на груди. Моего появления босс не ожидал и замолчал на миг. Его-то мне и хватило, чтобы напомнить о поезде и важной встрече во второй половине воскресенья. Да-да. Босс отнял у меня все выходные. На поезд мы опоздали. кое-как добрались до гостиницы, но там был лишь один номер люкс. Отлично, давайте, обрадовался начальник. Но там ведь столько двуспальная кровать, возмутилась я, и отпихнув в сторону мужчину, поинтересовалась у девушки, можно ли поставить в номер еще одно спальное место. Только если раскладное кресло. Я радостно согласилась и отдала наши паспорта. "Эля, не дури. Ничего нам в номер не надо". Отменил мою просьбу этот гад, а затем взял у администратора ключи и подхватил наши чемоданы. Константин Вениаминович, я не стану спать с вами в одной кровати, и на полу тоже. Начальник устало посмотрел на меня, а затем просто убил на повал. Господи, да что я там не видел? Двери лифта открылись, и мужчина уверенно шагнул вперёд, а я от возмущения не сразу нашла слова, а когда нашла, то решила, что их будет недостаточно. Я покажу ему, что он там не видел.